Корабли противника приближались к летающей тарелке землян с невероятной скоростью. Казалось лишь, мгновение назад они были только сверкающими точками на мониторах и тут же превратились в обтекаемые торпеды, стремительно рвавшись на клочки атмосферу планеты. Первый залп выдал Микола, но именно в этот момент пилот решил сделать отвлекающий маневр И сверкающие в ночи плазменные шары врезались в небольшую вершину, разорвав ее на мелкие оболонки. Микола выругался и, скорректировав прицел, дал второй залп. В этот раз под радостные крики экипажа земного корабля один из кораблей противника полыхнул с полохами энергозащиты, принявшей на себя удар. Впрочем, ее усилие оказалось недостаточно, и сигарообразный корабль инопланетян резко начал терять высоту, а от него сверкающими искорами в разные стороны полетели катапультные капсулы. Зыбцы ждал чуть дольше, и маневр Мухина ему не помешал. Первый же его выстрел был точен и сбросил на поверхность слоны сразу два корабля противника. А вот инопланетяне огонь не открывали, продолжая приближаться к тарелке землян на запредельной скорости. Правда, теперь противник не пер на пролом, а пытался использовать для укрытия скалы, что, впрочем, не очень хорошо ему удавалось из-за высокой скорости, лишавшей пилотов возможности маневра. «А почему они и не стреляют?» — озвучил общий вопрос Сара. Камикадзе там, что ли? Хуже. Утешил ее Харм, И не успел небесный продолжить, как раздался крик зыбцеха. Дьявол, ничего не понимаю. Я больше не могу управлять турелью. Прицел словно взбесился. Пляшет по всему горизонку. Мама моя, ридно Украина! Исторично заорал под звук. У меня то же самое. Это... Корабли ловцы, не обратив на крики внимания, закончил свою речь Харм. Сначала они возьмут под контроль вспомогательные системы корабля, затем доберутся до управления и напоследок займутся двигателем. Теперь нам не уйти. — А вот ты хренушки! — рявкнул Мухин. Я уже добрался куда нужно, теперь жрите, гады! И Коля активизировал систему, берущую под контроль роботов-полицейских. В полосу направленного луча попал только один орбитальный корабль-гигант, но и этого было вполне достаточно. Электронные мозги робота, получившие приказ всей, всеми силами защищать тарелку землян, мгновенно различили опасность, грозящую ей. Все бортовые орудия робота полицейского взяли под прицел жалкие корабли «киловцы» и с залпом превратили их в осыпающиеся на поверхность планеты бесполезные куски металла. Два других робота полицейских разобрались в происходящем лишь через несколько секунд, поскольку их программы абсолютно не предусматривали того, что один из механических собратьев станет предателем. Затем они сосредоточили весь свой огонь на захваченном землянами корабле, но коли этих нескольких секунд вполне хватило для того, чтобы выскочить на орбиту. Из скоростью, скорости уносясь спрочат лоны, экипаж тарелки землян с ванторгом наблюдал, как три гигантских орбитальных корабля в вихрях пламени приканчивают друг друга. Что, съели, уроды! Ехидно поинтересовался у роботов-полицейских Коля. А затем повернулся к эксосценизаторам, завороженно наблюдавшим космическую битву. «Какого хрена застыли? Зона турбулентности пройдена. Можете отстегнуть ремни и сходить в туалет. Только не все сразу. Там только одно посадочное место. Кстати, кто-нибудь мне скажет, куда лететь дальше?» — С тобой, да хоть в преисподнюю! — поднимая с кресла, заявил старшина и хлопнул пилота по плечу, вызвав вопль одобрения со стороны остальных членов команды. — Вперед, орлы! Нас ждет сам Бараваджа! — Галедик что! — выговорил! — удивился поцук, и все, даже он сам, зашлись в приступе дикого хохота. Хотя чего тут смешного? Глава пятая. Где-то на задворках галактики. Если считать по земному летоисчислению, то пять миллионов лет от Рождества Христова. Или около того, что, впрочем, не суть важна. Странный мир, по сравнению с которым остатки колхоза «Красное вымя» выглядят просто вершиной цивилизации. Местное время значения не имеет, потому что у местных жителей его вообще нет. Ничего, полное отсутствие каких-либо признаков чего-нибудь присутствия. Если не сказать больше, например, так пусто, что в пустом пространстве от всепоглощающей пустоши опустошаться и без того пустая душа. Ну, можно подумать и еще какой-нибудь бред, но... Ведь не все, кто дойдет до этого места, окажутся полными сумасшедшими. А остальные могут поискать лирику в любых других изданиях. Впрочем, не будем о грустном. Сканеры космического корабля, застывшего на окраине звездной системы, тщательно обшаривали пространство в поисках признаков какой-либо разумной деятельности. Однако ни проверка радиочастот, ни спектральный анализ не дали никаких положительных результатов. Даже компьютерное моделирование, сделанное после полного визуального сканирования системы, не выявило ни единого искусственно созданного предмета. В общем, тишина и спокойствие. Только астероиды мимо пролетают. «Хотя эти и не желай даже поздороваться. А ну и черт с ними!» Так я и думал, хмыкнул Харм, завершая осмотр данных об этой звездной системе. Мы все мыслим одинаково, а оставить здесь станцию наблюдения или космическую аскадру назначало бы выставить на всеобщее обозрение свой интерес к этому региону. Учитывая способности мамидов, для мятежников такое развитие событий было бы равносильно поражению. «Что-то ты сегодня слишком много юно разговариваешь», — подозрительно покосился на контрабандиста Пацук. «Знаешь, Ванош, как бывает, когда всякие инопланетные мутанты долго говорят «Бац!» И вдруг выяснятся, что кто-то другой уже сделал для них наручники, кандалы и прочие садистки при Бамбасы. Про тебя, можно сказать, то же самое, вступила из-за небесного Сара. И вообще, что ты ко всем цепляешься? Можешь хоть кого-нибудь оставить в покое? Могу, согласился Микола. Тебя, например, в таком покое оставлю, что. «Да прекратите вы, блин, языки чесать!» Вмешался в диалог старшина и посмотрел на Харма. «Как, по-твоему, где мятежник могли установить гиперпространственный координатор?» «Да где угодно. Но, судя по точке, в которой мы вышли, координатор расположен на той планете, что в двух сотнях тысяч километров перед нами. И нам лучше всего смыться отсюда подальше». «Даже если вы не врёте, и ваш прибор работает, то временное отставание фиксации выхода от вашего реального прибытия отличается не слишком сильно. Боюсь, очень скоро координатор доложит мятежникам, что в систему вошёл неизвестный и нежданный корабль». «И контрабандист снова был прав. Уходить следовало быстро». И чем дальше они окажутся от точки выхода, тем будет лучше для всех. Хотя бы и потому, что в этой системе было до неприличия мало мест, где можно спрятаться. Две планеты, какой-то кусок гранита, более достойный звания осколка скалы, чем небесного тела. Да вытянутое пылевое облако, искряющееся на орбите почти у самого светила. Вот и прячется тут, когда по сигналу координатора в систему ввалится целый вражеский флот, да еще и готовый к тому, что неизвестна летающая тарелка, может легко перехватить управление гигантским роботом-полицейским.